Глава двадцать вторая. В этот вечер наступила полнолуние. Сад стоял в лунном свете, словно заколдованный, и казалось, что в нем есть только белые цветы: лилии, волчья ягода, флер-д'оранж, белые ливкои, белые гвоздики, белые розы. Их было видно как днем, а другие цветы ощущались лишь по запаху. Три молодые женщины вышли после ужина в верхний сад и уселись на парапете. Роуз сидела чуть в стороне и наблюдала, как огромная луна медленно проплывает над местом, где Шелли сто лет назад провел последние месяцы своей жизни. По морю бежала лунная дорожка. Звезды трепетали и подмигивали. Вдали таинственно синели горы с россыпью огоньков, в тех местах, где при свете было видно россыпь домиков. Цветы стояли, гордо вытянувшись в неподвижном воздухе. Сквозь застекленные двери столовой лился свет от зажженных свечей. Со стола убрали все, кроме цветов, на этот раз настурцы и бархатцев, и столовая оказалась таинственной, насыщенной теплым цветом и светом пещеры. А трое мужчин, сидевших и куривших вокруг стола, отсюда, из прохлады покоя и тишины, казались персонажами анимационного фильма, потому что из-за закрытых дверей не было слышно ни звука. Миссис Фишер отправилась в гостиную к камину. с и Лотти, подняв лица к небу, говорили очень мало и в полголоса. Роуз молчала. Она тоже закинула голову к небу. Она смотрела на небо сквозь ветви пинии, унизанные звездами, превратившими ее в волшебное дерево. Время от времени и Скреп и Лотти поглядывали на Роуз. Потому что Роуз была прекрасна. Сейчас, в этот момент, она была прекрасней всех красавиц на свете. Никто не смог бы затмить исходящее от нее сияние. А в этот вечер она, безусловно, сияла. Лотти наклонилась к Скрэп и прошептала ей на ухо «Любовь?» «Да, да», — кивнув, ответила та шепотом. Ей ничего не оставалось, кроме как признать правоту Лотти. Достаточно взглянуть на Роуз, и становится понятно, что любовь существует. «С ней ничто не сравнится», — прошептала Лотти. Скрэп промолчала. «Самое прекрасное, что может быть», — прошептала Лотти после паузы, во время которой они обе смотрели на запрокинутое лицо Роуз. Это воссоединиться с любимым человеком. Ты можешь назвать мне еще хоть что-то в этом мире, что творит такие чудеса? Но скреп не могла. Да если бы и могла, то какой смысл спорить в такую ночь? Такая ночь, она для... Она одернула себя. Опять любовь. Везде любовь. От нее никуда не деться. Она приехала сюда в надежде спрятаться от нее. И на тебе. И здесь она. И все здесь в разных стадиях этой самой любви. Даже миссис Фишер коснулась одной из множества перьев крыла любви, и за ужином она была совсем на себя не похожей. Все беспокоилось, что мистер Брикс не ест, и каждый раз, когда она к нему поворачивалась, глаза ее были полны материнской любви. Скреп посмотрела на неподвижные ветви пинии, словно нарисованные на звездном небе. Красота заставляет любить, а любовь делает прекрасной. Скрэп поплотнее завернулась в накидку, словно это могло ее защитить, спрятать ее. Она не желала впадать в сантименты. Хотя здесь и сейчас трудно было этого не делать. Чудесная ночь пролезала во все щелочки, хочешь не хочешь, принося с собой огромные чувства. Чувства, с которыми невозможно справиться. Мысли о смерти, времени и утратах, обо всем славном и погибельном, великолепном и унылом, рождавшие в ее душе одновременно восторг и ужас и бесконечное, снидающее душу желание. Она почувствовала себя маленькой и ужасно одинокой, беспомощной и беззащитной. Она инстинктивно еще плотнее запахнула накидку. И этой штучкой из шифона она пыталась защититься от вечного. «Думаю, муж Роуз кажется тебе обыкновенным, добрым средних лет мужчиной», — прошептала Лотти. Скрепа оторвала взгляд от звезд и с минуту просто смотрела на Лотти, пытаясь снова сосредоточиться. «Довольно краснолицым и довольно кругленьким», — прошептала Лотти. Скрэп кивнула. «Но он не такой», — прошептала Лотти. «Роуз видит сквозь все это. Все это лишь оболочка. Она видит то, что нам незаметно, потому что она его любит. Везде это любовь». Скрэп встала, еще раз запахнула накидку, отправилась в свой дневной уголок и, усевшись на парапет там, стала смотреть на море, другое море то, куда садилось солнце, и где далеко-далеко виднились смутные очертания того, что должно быть Францией. Да, любовь творит чудеса, и мистер Арундалл, она не могла сразу привыкнуть к другому его имени, а для Роуз саму любовь. Но она также творит и обратные чудеса, неизбежно, уж то, что а это ей было известно, превращая людей как в святых и ангелов, так и, увы, в прямую им противоположность. В своей жизни она нагляделась на это с избытком. Если б только любовь оставила ее в покое. Если б только она была скромной и не такой навязчивой, то сама леди Каролина Дестер, возможно, тоже превратилась бы во вполне приличное, великодушное, доброе человеческое существо. А кем она была сейчас именно из-за этой любви, о которой так много говорит Лотти? Скрэп искала точное определение. Она была испорченной, злобной, подозрительной и эгоистичной старой девой. Стеклянные двери гостиной отворились, и трое мужчин вышли в сад, предводительствуемый голосом мистера Уилкинса. «Похоже, все это время», — говорил он один, — двое других молчали. «Наверное, ей лучше вернуться к Лотте и Роуз, а то мистер Брикс обнаружит ее и загонит в тупик, что будет весьма утомительно». Она неохотно встала. Со стороны мистера Брикса это непростительно вот так заставлять ее шевелиться, сгонять с насиженного места и вышла из-за кустов волчьей ягоды, чувствуя суровое негодование и желая выглядеть как воплощение сурового негодования. Тогда она внесла бы противоречие в душу мистера Брикса и освободилась от него. Но она знала, что выглядеть так никогда не сможет, нечего и пытаться. За ужином его рука, державшая бокал, заметно дрожала. Когда он обращался к ней, то сначала мучительно краснела, потом бледнел — И миссис Фишер заглядывала ей в глаза с выражением матери, умолявшей, чтобы ее единственному сыночку не сделали больно. «Ну как может человек, скроенный по образу и подобию Божьему, — думала она, выбираясь из своего уголка, — вести себя так нелепо? А ведь она была уверена, что он способен на куда больше, с его-то молодостью, привлекательностью, умом. Да, он был явно не глуп. Она осторожно изучала его за ужином, когда миссис Фишер удавалась вопросами отвлекать его от скреп и поняла, что мозги у него имеются. Был у него и характер, а в чертах, в форме головы лба, заметно было нечто благородное и доброе. И тем более прискорбно, что он позволил себе влюбиться в оболочку, тратить свои силы, терять присутствие духа, увиваясь вокруг женщины вещи, если бы он только мог заглянуть внутрь нее сквозь кожу и все такое прочее. Он сразу бы исцелился, а она бы в эту чудную ночь сидела никем не потревоженная и одинокая в своем уголке. Выйдя из-за кустов волчьей ягоды, она увидела спешившего ей навстречу Фредерика. «Я решил сначала, прежде чем подойду к Роуз, разыскать вас», — сказал он и быстро добавил, «Я готов целовать ваши туфли». «Неужели?» — улыбнулась Скрэп. «Тогда мне надо пойти и переобуться в новые, эти недостаточно хороши». Она чувствовала к Фредерику огромное расположение. Он, по крайней мере, никого захватывать и присваивать больше не будет. Его захватнические дни, внезапные и краткие, миновали. Хороший человек, приятный человек. Теперь он ей определенно нравился». Совершенно очевидно, он попал в какую-то запутанную ситуацию, и она была благодарна Лотте, что та вовремя вмешалась и не позволила ей сказать что-то безнадёжно, его ситуацию осложняющее. Но во что бы он ни впутался, теперь все было в порядке. Его лицо и лицо Роуз излучали один и тот же свет. «Теперь я буду обожать вас всю жизнь», — сказал Фредерик. «За что же?» — улыбнулась Скрэп. «Я и раньше обожал вас за вашу красоту», «Но теперь я восхищаюсь вами не только потому, что вы красивы, как мечта, но и потому, что благородны, как мужчина». «Когда импульсивная молодая женщина», — продолжал Фредерик, очаровательная импульсивная молодая женщина выпалила как раз вовремя, что я муж Роуз, вы повели себя в точности, как повел бы себя мужчина в отношении своего друга». «Неужели?» — сказала она, явив все свои очаровательные ямочки. «Это редчайшее, драгоценнейшее сочетание», — заявил Фредерик. «Быть женщиной и иметь благородство мужчины». «Благодарю». На этот раз улыбка у скреп вышла слегка печальной. Эти комплименты были ей по-настоящему приятны, если бы только она в самом деле была такой. «Так что я хочу целовать ваши туфли». «Может, не стоит так беспокоиться?» спросила она, протягивая ему руку. Он взял ее, быстро поцеловал и поспешил прочь, сказав на прощание, «Да благословит вас Бог». «А где ваш багаж?» окликнула его скрэп. «О, Господи!» «Да!» — Фредерик остановился. «На станции!» «Я пошлю за ним!» Он скрылся за кустами. Она прошла в дом, чтобы отдать распоряжение, и таким образом Доменика, к его большому недоумению, пришлось во второй раз за этот вечер отправляться в Медзага. Сделав все необходимые приготовления к полному счастью этих двоих, она в глубокой задумчивости медленно вернулась в сад. Любовь приносила счастье всем, кроме нее. Любовь в ее самых разных проявлениях захватила здесь каждого, кроме нее. Бедный мистер Брикс был охвачен наименее достойным видом любви. Бедный мистер Брикс. Он представлял собой серьезную проблему. И его завтрашний отъезд вряд ли ее от этой проблемы избавит. Когда она присоединилась к остальным, мистер Арунделл, она все время забывала, что он не мистер Арунделл, уже уходил, взяв под руку свою Роуз. Возможно, они решили поискать уединение в Нижнем Саду. Несомненно, им было что сказать друг другу. Между ними раньше происходило что-то не то, но сейчас все наладилось. «Сан Сальваторе», — сказала бы Лотти, — «это Сан Сальваторе творит свои чудеса». Скрэп и сама поверила в его чары. Даже она почувствовала себя здесь намного счастливее. «Мистер Брикс будет единственным, кто уедет отсюда ни с чем». Бедный мистер Брикс. Он выглядел таким славным и таким юным, что трудно было представить его несчастным. Как же это несправедливо, что он, владелец этого места, тот, кому они обязаны всем, что с ними здесь произошло, оказался единственным, кто покинет это место несчастным. Скрэп почувствовала угрызение совести. Сколько прекрасных дней провела она в его доме, лежа в его саду, наслаждаясь его цветами, любуясь его видами, пользуясь его вещами в удобстве, в покое, отдыхая и приходя в себя. Это время было самым свободным, спокойным, полным раздумий временем в ее жизни. И на самом деле все благодаря ему. О, она понимала, что платила ему смехотворную еженедельную ренту, совершенно не компенсирующую все те преимущества, которые она получила взамен. Но разве это справедливо? И разве не благодаря ему она встретила Лотти? Ни при каких других условиях они бы с Лотти не познакомились, она бы никогда ее не узнала. А после угрозений совести Скрэ ощутила прилив благодарности и прямиком направилась к Бриксу. «Я вам очень обязана», — сказала она, охваченная внезапным пониманием того, сколь многим ему обязана, и устыдившись своей грубости после ланча и за ужином. Он, естественно, даже не понял, что она была груба с ним. Ее внутреннее раздражение, как всегда, было закамуфлировано особым устройством ее наружности. Но она-то знала, что чувствовала. Она была груба. Она годами была груба со всеми. Любой проницательный взгляд, думала Скрэп, по-настоящему проницательный, разглядит, какая она на самом деле, испорченная, злобная, подозрительная и эгоистичная старая дева. Поэтому, подходя к Бриксу, подавленная всеми этими мыслями, она произнесла со всей серьезностью. «Я вам очень обязана». Он смотрел на нее в изумлении. «Вы... вы не обязаны, но это я тот... тот, кто...» Он запнулся. "Видите ее здесь, в своем саду, ничто в этом саду, никакие белые цветы не могли быть белее и изысканнее, чем она». «Прошу вас», — сказала Скреп еще серьезнее. «Не можете ли вы выкинуть из головы все, кроме чистой правды? Вы ничем мне не обязаны». «Да из чего бы?» «Я вам ничем не обязан», — эхом отозвался Брикс. «Нет, я обязан вам своим первым взглядом на... на... О, ради всего святого!» — умоляюще воскликнула Скрэп. «Станьте, пожалуйста, нормальным! Перестаньте принижать себя! Прекратите!» «Ну зачем вы себя принижаете? Это смешно!» «Вы стоите пятидесяти таких, как я!» «Как недальновидно», — подумал мистер Уилкинс, стоявший здесь же, рядом с Лоти, которая сидела на парапете. Он был удивлен, поражен, шокирован тем, что леди Каролина так приободряла Брикса. «Очень недальновидно», — подумал мистер Уилкинс, качая головой. Состояние Брикса к этому моменту было настолько чудовищным, что единственным способом привести его в чувство, считал мистер Уилкинс, было решительно его оттолкнуть. Никаких полумер. Любое проявление доброты, любой дружеский разговор будет понят несчастным юношей совершенно превратно. Дочь Дроитвичей не могла, да это невозможно было и предположить, желать поощрить его. С Бриксом все было в порядке, но Брикс был всего лишь Бриксом, о чем говорило само его имя. Возможно, леди Каролина не до конца осознавала впечатления, которые производили ее голос и лицо, а также то, что ее слова, вполне обыкновенные в других обстоятельствах и произнесенные другими, были, да, поощряющими. Эти ее слова тоже были не совсем обыкновенными. Он опасался, что она в недостаточной мере взвешивала то, что говорила. «Совершенно очевидно, ей необходим советник, проницательный, объективный советник, вроде него самого». Вот она стоит перед Бриксом, чуть ли не протягивая к нему руку. Конечно, Брикса следует поблагодарить. В его доме они провели самый восхитительный отпуск, но не вдаваясь в крайности. И благодарить должна не одна леди Каролина. Этот вечер стоит рассматривать как преддверие их завтрашнего совместного изъявления благодарности, приуроченного к его отъезду. И уж не стоит даме, в которую он столь явно влюблен, вот так благодарить его при лунном свете и в саду. И мистер Уилкинс, желая выручить леди Каролину из неловкой ситуации вовремя проявленным тактом, сказал с максимальной сердечностью. «Совершенно верно, Брикс. Вас следует поблагодарить. Вы очень меня обяжете, если позволите добавить слова моей признательности, а также признательности моей жены к словам леди Каролины. Нам следовало выразить свою благодарность еще за ужином, произнеся тост в вашу честь. Это определенно следовало...» Но Брикс не обратил на него никакого внимания. Он просто стоял и смотрел на леди Каролину. Как будто она была первой, увиденной им в этой жизни женщиной. Мистер Уилкинс обратил внимание на то, что и леди Каролина его не замечала. Она тоже смотрела на Брикса с этим странным выражением. Чуть ли не с интересом. Очень недальновидно. Очень. Лотти же со своей стороны обратила на него слишком много внимания выбрав именно этот момент, когда леди Каролина так нуждалась в поддержке и защите, чтобы слезть с парапета, подхватить его под руку и вознамериться увести, «Меллерш, мне надо тебе кое-что сказать», — объявила она. «Потом», — ответил он, отмахнувшись. «Нет, сейчас», — заявила Лотти и повлекла его прочь. Он с большой неохотой последовал за ней. «Бриксу теперь неоткуда ждать помощи». «Ну, что случилось?» — нетерпеливо спросил он пока она вела его в дом. Леди Каролину нельзя было оставлять вот так, открытую для всяких неприятностей. «Ох, да ничего с ней не случится!» — заверила его Лотти, как будто он высказал эту мысль вслух, чего он, естественно, не делал. «С Каролиной все в порядке». «Вовсе не в порядке! Этот молодой Брикс!» «Ну, естественно! А ты чего ожидал? Пойдем в дом, Камину и Миссис Фишер, она там совсем одна». «Не могу!» — сказал мистер Уилкинс, пытаясь вернуться назад. «Я не могу оставить леди Каролину одну в саду!» «Не глупи, Миллерж, она не одна. К тому же я хочу тебе кое-что сказать». «Что ж, говори!» «В доме». С сопротивлением, возраставшим с каждым шагом, мистер Уилкинс был все дальше влеком прочь от леди Каролины. Теперь он верил в свою жену и доверял ей, но в этом случае она, по его мнению, совершала чудовищную ошибку. В гостиную камина сидела миссис Фишер, и мистер Уилкинс, который после наступления темноты предпочитал садам и лунному свету комнаты с камином, с куда большей охотой был бы здесь, чем на открытом воздухе. Но если бы леди Каролина тоже была здесь и в безопасности, потому он и сопротивлялся. Миссис Фишер, сложив руки на коленях, ничего не делала, а только неотрывно смотрела в огонь. Рядом стояла удобная для чтения лампа, но она не читала. В этот вечер ей не хотелось перечитывать никого из ее великих покойных друзей. Они все время говорили одно и то же, снова и снова одно и то же. Ничего нового почерпнуть из них было уже нельзя. Несомненно, они куда более великие, чем все эти нынешние, но у них был один серьезный недостаток — все они мертвы. Ничего большего от них уже и не ожидаешь. А ведь пока живешь, чего то еще ждешь, не так ли? Она жаждала жизни, развития. Все ясное и завершенное ей наскучило. Она думала, что вот если бы у нее был сын, такой как мистер Брикс, дорогой ее мальчик, подвижный, непоседливый, живой, ласковый, заботящийся о ней и любящий ее. При виде выражения лица миссис Фишер у миссис Уилкинс дрогнуло сердце. Бедная старушенция», — подумала она, ощутив все одиночество возраста. Одиночество того, кто пережил все радости мира и у кого остались одни страдания. Полное одиночество старой бездетной женщины, которая не смогла обзавестись друзьями. Похоже, люди могут быть по-настоящему счастливы только парами. Любыми парами, не обязательно любовными. Пары друзей, матери и дети, братья и сестры. И где же миссис Фишер отыскать свою половину пары? Миссис Уилкинс подумала, что ее, наверное, стоит снова поцеловать. Сегодня поцелуи пользовались большим успехом. Она знала это, мгновенно почувствовала по реакции миссис Фишер. Так что она подошла к ней, наклонилась, поцеловала ее и радостно объявила «Мы пришли!», что, впрочем, и так было очевидно. На этот раз миссис Фишер действительно подняла руку и удержала щеку миссис Уилкинс подле своей. Нечто живое, полное любви, тепла, горячей крови, И, сделав это, она почувствовала себя в полной безопасности с этим странным созданием, уверенная, что так, кто сама постоянно и естественно совершает какие-то необычные вещи, воспримет этот ее жест как нечто само собой разумеющееся и не почувствует ни смущения, ни удивления. Миссис Уилкинс нисколько не удивилась. Она обрадовалась. «Наверное, я и есть вторая половина ее пары», пронеслось у нее в голове. «Уверена, это я», «Точно, я стану близким другом миссис Фишер». Ее лицо смеялось, когда она выпрямилась. «Это просто невероятно то, что творит Сан Сальваторе. Она и миссис Фишер!» Но она видела их двоих близкими подругами. «А где остальные?» — спросила миссис Фишер. «Спасибо, дорогая», — сказала она миссис Уилкинс, потому что та пододвинула ей под ноги скамеечку. Ей определенно требовалась скамеечка, Ноги у миссис Фишер были коротковаты. «Так и вижу себя через годы», — подумала миссис Уилкинс. В глазах ее плясали чертики. «Как подставляю скамеечку миссис Фишер». «Роузы», — сказала она, — «спустились в Нижний сад, полагаю, чтобы предаться любви». «Роузы?» «Ну или Фредерики, если вам так больше нравится. Они полностью слились, перемешались и стали неразличимы». «Но почему бы просто не сказать арбатноты, дорогая?» осведомился мистер Уилкинс. «Ладно, Меллерш, арбатно ты. А Каролины?» Тут уж вздрогнули и мистер Уилкинс, и миссис Фишер. Мистер Уилкинс, обычно полностью владеющий собой, был поражен даже больше миссис Фишер и впервые с момента приезда рассердился на жену. «Позволь!» — с негодованием начал он. «Ладно, Меллерш, тогда Бриксы...» «Бриксы!» скричал мистер Уилкинс, на этот раз в самом деле рассердившись, ибо такое предположение было в его глазах невероятным оскорблением всему роду дестеров, мертвых дестеров, живых дестеров и дестеров, пока пребывавших в безопасности, поскольку они еще не родились. «Позволь!» «Прости, Меллерш», — сказала миссис Уилкинс, изображая раскаяние, «если тебе это не по нраву». «Не по нраву? Да ты совсем разум потеряла!» Они до сегодня дня ни разу друг друга не видели. Совершенно верно. Но именно поэтому теперь у них все впереди. Все впереди? Мистер Уилкинс мог только повторить возмутительные слова. Прости, Меллерш, снова заявила миссис Уилкинс, если тебе это не нравится, но... Ее серые глаза сияли. На лице была написана уверенность, которая так поразила Роуз в их первую встречу. «Возражать бесполезно», — сказала она. «На твоем месте я бы и не пыталась, потому что...» Она остановилась, посмотрела сначала на одно вытянутое в тревоге лицо, потом на другое и расхохоталась, а вокруг нее плясали сполохи огня. «Потому что я вижу их, как бриксов!» — закончила свою речь миссис Уилкинс. Последнюю неделю в Сан-Сальваторе отцвела сирень, но зато расцвели акации. Никто и не замечал, сколько здесь акаций, пока в один день весь сад не утонул в новом аромате. Эти деревья оказались прекрасными наследницами глициний. Их белые трепетные грозди свешивались с изящных ветвей. Это было невероятное счастье лежать под акацией всю эту последнюю неделю, смотреть, как на фоне синего неба трепещут ее филигранные листья, вдыхать аромат ее белых цветов. В самом деле, весь сад к концу месяца был полон то белыми гвоздиками и белыми розами Бэнкс, то сиренью и жасмином, и вот теперь все это венчал аромат акации. Они все уезжали 1 мая, и даже когда спустились с горы и вышли через чугунные ворота в деревню, аромат акации все еще струился им вслед.